204. Апрель 19. Как ни похожа действительность на ваши мечты о ней? В чем же ошибка? В мечтах или в действительности? Очевидно и ясно, что ошибка не в действительности, которая представляет собой то, что есть, а в мечтах или мыслях о ней. Так действительность идущего будущего не сочетается с очевидностью настоящего. Разрыв велик. И отсюда и тяжкое чувство отторженности от жизни. Надо действительность ощутить и найти себе место в ней. В сладкие мечтания о будущем и суровые правды подвига настоящего не сочетаются. В первых самость господствует и тешит себя розовыми надеждами, во второй личное приносится в жертву общему благу, и отодвигается на задний план, чтобы не мешало. Когда не нужно ничего для себя, даже от будущего, не может быть ни огорчений, ни разочарований, ибо строительство требует всей силы своей вложить в дело служения человечеству. И когда вложенной силой и строение нового мира растёт, радость созидания не покидает строителя. Зовём это чувство энтузиазмом. Хорошие, спасительные, огненные чувства. И те, кто следует за нами, зовём приобщиться к делу строительства всепланетного. Каждый вносит свой пай в размере и по характеру своих способностей. И вы тоже вносите и пай немалый, и притом такой, который внести под силу не всякому. Одни строят сейчас, другие материалы им заготовляют. Вы заготовляете материал для неизбежного идущего будущего. когда миллионы потребуют пищи иной, когда никто, кроме вас, дать ее будет не в состоянии. Потому говорю, осознайте значительность того, что творите, и творите еще глубже, сосредоточеннее и огненнее. Придут они, жаждущие и алчущие, грани острые потребности в пище духовной. Кто даст и как? Вы, вы, кого готовлю годами». А что, если не будет дающих в этот острый и ответственный момент? Понимаете ли весь трагизм положения, когда готовое здание увенчать будет нечем? Потому требую осознать всю глубину значения своей миссии. Мысли не нужно и оставить, и готовиться, готовиться, готовиться к неизбежному и ответственнейшему подвигу жизни, к выполнению той самой задачи, ради которой пришли на землю. и в которой заключается миссия вашей жизни. Сейчас надо собирать знания, накапливать их, чтобы можно было щедро раздать, когда придёт время. Не сомневайтесь, не отчаивайтесь, не являйте слабости, ибо время посева приближается неуклон. Готовьтесь к торжественному часу, утверждению великого подвига, явить служение владыке идущему в жизни вашей. Нет ничего, но будет. Темно вокруг, но будет свет. Идет, идет великий учитель, и эхо его шагов уже колеблет пространство. Майтрей идет и придет в срок предназначенный. Оставьте попытки понять и постичь действительность по обманчивому лику очевидности». Подземные воды прорывают толщу горы и чистым сверкающим потоком устремляются в долины, чтобы дать им нужную для них влагу. И никто не знает путей подземных потоков. Дети мои, станете свидетелями прихода Владыки, станете ему помощниками явными, не в катакомбах, но при свете дня, дня моего, когда приду исполнить волю сроков по велению Владычицы мира.